Глава 15. Исчезновение Джил Свет, как это ни странно, места, где они стояли, не достигал. Друзья только слышали, но не видели, как Джил пытается забраться к Ваклю на спину. До них то и дело доносилось «Совсем не обязательно совать палец мне в глаз» или «И твоей ноге не место у меня во рту» или «Ну вот, уже лучше» наконец послышалось — Давай подержу за ноги, а руками сможешь опереться. Подняв глаза, друзья различили черный силуэт головы Джилл на фоне пятна света и в нетерпении воскликнули в один голос. — Ну что там? — Это дыра, — прозвучала в ответ. — Я могу пролезть в нее, если подняться повыше. «Там что — Там что-нибудь видно? — спросил Юстас. — Пока ничего, — ответила Джилл. — Послушайте, Хмур, давайте-ка я попробую встать вам на плечи, а то, сидя, не достаю до края дыры. Они услышали шорох, а затем увидели силуэт Джил по пояс на сером фоне отверстия. — Послушайте! — начала была Джил и вдруг вскрикнула, но как-то сдавленно, словно ей зажали рот. Затем она сразу обрела голос и вроде бы закричала, что есть мочи, но никто не услышал ни слова. И тут на мгновение пятно света исчезло, словно его заслонили, Друзья услышали какую-то возню, а следом голос квакля. Скорее, на помощь! Держите ее за ноги! Кто-то тащит ее вверх, да не здесь! Поздно! Дыра наверху вновь засияла холодным светом. Джил исчезла. Джил, джил! Завопили все в один голос, но ответа не последовало. Вы что, не могли схватить ее за ноги? набросился нахмурый Юстас. — Не знаю, — вред, — простонал Квакль, — я неудачник. Это судьба. Видно, мне суждено стать виновником гибели Паул, как суждено было есть говорящего оленя в Харфанге. Но это не снимает с меня вины. — Это величайший позор и горе для нас, — произнес принц. Мы спрятались за смелую леди и теперь в безопасности, а она в лапах врагов. — Не сгущайте краски, сэр, — заметил хмур. — Мы все еще сможем умереть здесь от голода. — Интересно, а я смогу протиснуться в то отверстие, куда пролезла Джилл? — спросил Юстас. А с Джилл случилось вот что. Высунув голову наружу, она обнаружила, что смотрит вниз, словно бы из окна второго этажа, а не из отверстия в земле. Из-за того, что провела много времени в темноте, Поначалу она ничего не могла различить, кроме того, что попала не в солнечный мир дневного света, который так жаждала увидеть. Здесь было ужасно холодно, и вокруг разливалось бледно-голубое сияние. Откуда-то доносился странный шум, а в воздухе то и дело пролетали белые предметы. Как раз в этот момент она и крикнула хмуру, что хотела бы встать ему на плечи. Оказавшись повыше, Джил увидела и услышала гораздо больше. Шум, который она уловила, состоял из ритмичного топота и музыки, исполняемой четырьмя скрипками, тремя флейтами и барабаном. А еще она поняла, где находится. Джил выглядывала из дыры в обрывистом берегу, который спускался вниз примерно на 14 футов. Вокруг было белым бело. Внизу двигались какие-то существа, И когда Джил присмотрелась, у нее перехватило дыхание. Это были нарядные маленькие фавны и дриады с венками из листьев в развивающихся волосах. На мгновение ей показалось, что их движения хаотичны, но затем стало понятно, что они исполняют танец, причем замысловатый, со множеством переходов и фигур, так что сразу и не поймешь. Тут Джила синила, что бледный голубоватый свет исходил от луны, а все вокруг покрыто белым снегом. Ну, конечно, в черном морозном небе сияли звезды, а то, что отбрасывало тень на танцующих, оказалось деревьями. Мало того, что они все-таки добрались наконец до наземного мира, так еще и оказались в самом сердце Нарнии. Джилл почувствовала, что от радости того и гляди лишится чувств, а музыка, страстная, сладкая, словно исполненная волшебства, но доброго, в отличие от бренчания ведьмы, еще больше усилила ее восторг. Все это долго описывать, но увидеть можно было сразу. Джилл быстренько обернулась, чтобы крикнуть друзьям «послушайте, все в порядке, мы на поверхности, дома», однако вслух произнесла только «послушайте», и вот по какой причине. Вокруг танцующих вертелись гномы, одетые в праздничные наряды. Их головы украшали алые, отороченные мехом капюшоны с золотыми кисточками, а ноги — высокие сапоги с пушистыми отворотами. Они кидали снежки, именно их и увидела поначалу Джил, но в танцоров не метили, как бы поступали на их месте глупые мальчишки в Англии. Они просто бросали снежки в такт музыки Если все танцоры находились там, где им и полагалось в данный момент быть, то снежки ни в кого не попадали. Это был большой снежный танец, который исполняли в Нарнии каждый год в первую лунную ночь, как только снег покроет землю. Конечно, это был танец-игра, потому что стоило кому-нибудь из танцоров сбиться с такта или зазеваться, как он под общий смех получал снежком по носу. У хороших танцоров, гномов и музыкантов Ни единый снежок часами не попадал в цель. Ясными ночами, когда холод, барабанный бой, ухо несов и лунный свет разогревали кровь вольных лесных жителей, они могли танцевать до самого рассвета. Если бы вы только видели этот танец. А остановил Джил после слова «Послушайте, всего лишь крупный снежок, пущенный каким-то гномом с противоположной стороны», благополучно миновавшей танцующих и попавшей ей прямо в раскрытый рот. Но она нисколько не расстроилась. Сейчас и двадцать снежков не смогли бы испортить ей настроение. Между тем говорить, если рот забит снегом, все-таки невозможно. Обретя, наконец, способность издавать звуки, Джил оказалась так взволнована, что совсем забыла об остальных путешественниках, которые остались там, в темноте и в полном неведении. Она не придумала ничего лучше, как просто высунуться из дыры как можно дальше и крикнуть танцующим «Помогите, помогите! Мы там, под землей, в холме! Откопайте нас!» Нарницы, раньше не замечавшие дыру в обрывистом берегу, какое-то время вертели головами в разные стороны, пока не поняли, откуда раздается крик. Увидев, наконец, Джилл, все бросились к ней и принялись карабкаться вверх по склону. Схватившись за протянутые руки, Джил вылезла из норы и тотчас рыбкой заскользила вниз по обрыву, но внизу вскочила на ноги и закричала «Пожалуйста, откопайте остальных, там еще трое, не считая лошадей, и среди них принц Рилиан». Пока она говорила, ее окружила толпа и множество норниц, в которые смотрели танцы, которых она поначалу не заметила, поспешили наверх. Белки стаями прыгали с деревьев, а совы взлетали. Ежи семенили по снегу короткими лапками, медведи и барсуки степенно шли за ними. Замыкала процессию большая пантера, от волнения подергивая хвостом. Но стоило им понять, о чем говорит Джилл, как они тотчас засуетились и принялись кричать. «Кирки, лопаты, ребята, и поторопитесь, тащите инструменты! Разбудите кротов, пусть копают, они это умеют не хуже гномов», — предложил кто-то. «Что она там говорила о принце Рилиане? спросил чей-то голос. -с, С, отозвалась пантера, — «бедное дитя повредилось рассудком, что неудивительно, после такого-то сама не знает, что говорит». — Верно, — согласился старый медведь. — Подумать только, она назвала принца Риллиана лошадью. — Да не называла она, — запальчиво возразила Белка. — Нет, называла, — упорно настаивала на своем другая. — Это правда! Что ж вы такие глупые! — пролепетала Джиллу, который от холода зуб на зуб не попадал. Тотчас Дриада накинула ей на плечи меховой плащ, который кто-то из гномов уронил, поспешив за инструментами, а услужливый фаван поскакал между деревьями в пещеру, где виднелся огонь, чтобы принести Джил горячего питья. Не успел он вернуться, как появились гномы с лопатами и мотыгами и принялись копать склон. Внезапно Джил услышала крики «Эй, полегче, опусти меч!» Потом «Эй, юнец, давай без этого!» И, наконец, «Смотрите, ну и нрав у него!» Поспешив к месту происшествия, она не знала, плакать или смеяться при виде Юстаса с измазанным и бледным на фоне черной норы лицом, который размахивал мечом и так и норовил ударить каждого, кто пытался к нему приблизиться. Юстас провел последние несколько минут совсем не так, как Джил. Услышав, как она вскрикнула, и увидев, как куда-то исчезла, вместе с остальными решил, что ее похитили враги. Из тоннеля Ему было не видно, что бледный голубой свет — это лунное сияние, и Юстас решил, что отверстие в земле ведет в очередную пещеру, где обитают какие-нибудь неведомые злые создания. Следует признать, что, убедив Хмуро подставить ему спину, обнажив меч и высунувшись из дыры, он повел себя очень мужественно. Конечно, остальные на его месте сделали бы то же самое, но отверстие в земле было для них слишком узким. Юстас, хоть и был повыше джил, но не отличался ловкостью и, вылезая, задел головой кромку отверстия, в результате чего на него обрушилась небольшая снежная лавина. Неудивительно, что, вновь обретя способность видеть, он и заметил, как к нему со всех сторон бегут десятки каких-то существ и принялся защищаться. Постой, Юстас, постой! закричала Джил. Это Друзья, посмотри, мы в Нарнии, все в порядке. Юстас наконец все понял и принес извинения гномам, после чего десятки коротких волосатых рук помогли ему выбраться на поверхность, как несколькими минутами раньше было с Джил. Она подползла к отверстию и просунув внутрь голову, сообщила радостные вести оставшимся пока под землей друзьям. В ответ она услышала как хмур пробормотал. Бедная Пол, видно, произошедшее стало для нее последней каплей. Повредилась рассудком, у нее начались видения. Впрочем, чему удивляться? Джилл и Юстас схватились за руки с наслаждением, полной грудью вдохнули морозный ночной воздух. Юстасу тоже принесли меховой плащ, и еще теплое питье для обоих. Пока немедленно пили, гномы успели расчистить от снега и даже дерна отверстие в земле, и теперь весело стучали кирками и лопатами, как буквально десять минут назад стучали ногами, отбивая такт в танце, фавны и дриады. Прошло всего минут десять, а Джилл и Юстасу уже казались сном все те опасности, которые грозили им в темных, жарких и удушливых земных недрах. Здесь, на холоде, под ясной луной и крупными звездами, в Нарнии они ближе к земле, чем у нас, в окружении добрых, веселых лиц вообще с трудом верилось в существование этого мрачного мира. Не успели они покончить с питьем, как появились кроты, явно только что разбуженные, все еще сонные и недовольные. Однако, когда им объяснили, зачем позвали, кроты горячо взялись за работу. Даже фавны вносили свой вклад, отвозили в маленьких тачках землю. Возбужденно носились взад-вперед белки, но Джил так и не могла взять в толк, что они, по их мнению, делают полезного. Медведи и совы довольствовались тем, что давали советы, и без конца спрашивали у детей, не хотят ли они пройти в пещеру, где Джил заметила огонь, согреться и поужинать. Но ни Джил, ни Юстас никуда не соглашались идти, пока не увидят своих друзей на поверхности. Никто на свете не умеет копать так, как гномы и говорящие кроты в Нарнии. Но они, разумеется, совсем не считают это работой, потому что обожают копать. Прошло совсем немного времени, и они выкопали в обрывистом берегу огромную черную яму. И вот из темноты на лунный свет появился, кто не был с ним знаком, вполне мог и испугаться — Сначала тонкий, длинноногий кваколь в остроконечной шляпе, а затем принц рилиан собственной персоной с двумя огромными конями в поводу. При появлении хмура со всех сторон раздались крики. «Да это же кваколь! Это старина хмур! Старина хмур с восточных болот!» «Где то пропадал, хмур? Тебя повсюду искали!» Лорд Трамп разослал грамоты с обещанием награды нашедшему. Внезапно, как по команде возгласы стихли, и воцарилась мертвая тишина. Как это бывает в шумном классе, когда на пороге появляется директор. Все увидели принца. Никаких сомнений по поводу того, кто перед ними, ни у кого не было. Многие звери, дриады, гномы и фавны помнили принца до того, как его околдовали. Представители старшего поколения норницев не забыли, как выглядел его отец, король Каспен в молодости, и увидели в принце разительное с ним сходство. Но я думаю, они бы узнали его в любом случае. Несмотря на то, что принц был бледен от долгого пребывания в глубинном королевстве, одет в черное, растрепан и измучен, во всем его облике было то, что ни с чем не спутаешь, то, что объединяло всех королей Нарнии, правивших воли Аслана, сидевших на троне верховного короля Питера в кер -Паравале. В одно мгновение все головы обнажились, колени преклонились, но уже в следующую минуту окрестности огласили приветственные крики. Все принялись прыгать от радости, водить хороводы, пожимать друг другу руки, обниматься и целоваться. Джилл тоже прослезилась, растроганная всеобщим ликованием. Этот миг стоил всех пережитых опасностей. — Прошу, ваше высочество, присоединиться к нам, — пригласил старейший гном, — для скромной трапезы по случаю окончания большого снежного танца. — Охотно, отец! — улыбнулся принц. — Наверное, ни один принц, рыцарь, дворянин или медведь не был так голоден, как мы, четверо путешественников, сегодня. Все двинулись, Между деревьями к пещере Джилл слышала, как хмур Говорит своим спутникам Нет, моя история Может подождать Ничего особенного со мной не произошло Так что мне самому Хотелось бы услышать новости И, пожалуйста, не щадите меня Говорите все как есть Корабль Короля потонул Лесной пожар Война на границе «Нашествие драконов!» Его слова вызвали дружный хохот и восклицание. «Узнаем нашего квакля!» Дети валились с ног от усталости и голода, но теплая пещера с отблесками огня, пляшущими на стенах, полочках с посудой, чашках, блюдцах и тарелках, а также на ровном каменном полу, точь в точь, как на деревенской кухне, поначалу слегка их оживили. И все же, пока готовился ужин, они задремали. А пока спали, принц Рилиан рассказал о своих приключениях самым старым и мудрым зверем и гномом. Теперь всем стало ясно злая колдунья, несомненно, была из той же породы, что и та, которая некогда заморозила нарнию. Она все подстроила сперва убила королеву, а затем заколдовала и самого принца. Поведал принца о том, как ведьма готовила подкоп под Нарнию, намереваясь захватить ее и там править, превратив его в короля-раба, да еще в его собственной стране. Из рассказа о приключениях детей стало ясно, что колдунья была в сговоре с людоедами из Харфанга. «А урок из всего этого можно вынести такой, ваше высочество», — подытожил старейший гном, — Эти ведьмы всегда замышляют одно и то же, только в разные времена методы у них меняются.